Глава восемнадцатая Аня прикрыла глаза, осознавая, как будет зол папа. Да что там зол? Он будет в бешенстве. Его дочка, его ненаглядное сокровище посмела самостоятельно выбрать мужа, да еще и иноверца. Услужливая фантазия тут же нарисовала девушке сцены выяснения отношений с родителями, отчего радость текущего момента несколько омрачилась ожиданием неприятностей. Из задумчивости ее вывел голос Наташи. «Кстати, а где вы с Саджаном жить собрались? В России или в Индии?» Аня распахнула серо-голубые глаза и удивленно уставилась на подругу, будто та спросила невероятно странную вещь. «Но...» — как-то неуверенно протянула она. «Мы пока не обсуждали эту тему», — призналась девушка, впервые задумавшись над этим вопросом. «В Индии, конечно», — голос Саджана прозвучал за спиной девушек. Подруги обернулись, как по команде. Все предстоящие объяснения с папой напрочь вылетели из головы Ани, и их место вновь заняло счастье при виде возлюбленного. «Мы будем жить в Мумбаи», — уверенным голосом продолжил Саджан, будто они с Аней уже все давно оговорили и именно к такому выводу пришли. Он встал сзади Ани и, обняв свою невесту за плечи, добавил, «Жена должна жить в доме мужа. Таков закон этой жизни». «Мои родители будут рады, что в их дом войдет такая невестка». Наташа, привыкшая смотреть на жизнь реалистично, с сомнением покачала головой. «Саджан, на самом деле еще неизвестно, как твои родители воспримут новость о том, что ты женился без их согласия», — хмыкнула она в ответ. Глаза молодого человека подернулись с мимолетной озабоченностью, но тут же огонек озарства загорелся в его черных зрачках. «Да, благословение родителей у нас очень многое означает», Мне, конечно, жаль, что наша свадьба проходит вдали от моей родины и близких мне людей, но если бы мой отец узнал о моем решении жениться на русской девушке, то, боюсь, он бы сделал все возможное, чтобы эта свадьба не состоялась, — признался Саджан, не желая обманывать ни Аню, ни самого себя, уверяя, что все его родственники будут счастливы. А вот мама и брат порадуются. Когда они увидят мою избранницу, то поймут, что ни одна другая девушка на земле не смогла бы сделать меня счастливым. С этими словами он развернул Анну к себе лицом и целомодренно поцеловал ее в лобик, вызвав на губах возлюбленной улыбку счастья. Двери в зал торжеств распахнулись, говоря о том, что предыдущая свадебная процессия уже удалилась шумно праздновать знаменательное событие, собравшее их всех вместе. Подтянутая женщина средних лет, одетая в строгий костюм со вкусом провинциальной интеллигенции, соответствующий ее представлению о торжественности случая, тут же нарушила очарование момента. «Потом будете миловаться, голубки!» Ее голос прозвучал настолько сердечно, что казалось, будто в своей незатейливой фразе она собрала всю доброту и тепло, которые существовали в этом мире. И, обратившись к Саджану, добавила «Веди свою красавицу в зал!» Марш Мендельсона зазвучал в белокурой голове Ани как знамение новой жизни. В принципе, так оно и было. Теперь у нее действительно была новая жизнь. И все в этой жизни было для нее ново и необычно. Уже одно то, что она была в красном платье, намекало, что ничего ординарного ждать от этого брака не приходилось. Впрочем, необычности в ее свадьбе было предостаточно. Но девушке это нравилось. Жених индиец, свадьба тайная, платье красное. Да уж, что не говори, а начало было многообещающим. Аня скосила глаза на Саджана. Его гордый профиль сводил ее с ума, и девушка почувствовала неимоверный прилив нежности к своему избраннику. Очень хотелось прямо сейчас обнять его и поцеловать, но пока этого нельзя было делать, надо дождаться конца процесса регистрации брака. Видимо, почувствовав на себе взгляд Анны, Саджан тоже скосил на нее взгляд и, встретившись с огоньком серо-голубых глаз, подмигнул. Сердечко Ани замерло, пропустив удар. Однако ее счастье было не столь громадно, как счастье ее мужа, но он пытался не высказывать своих чувств, видимо, считая это уделом женщин. На самом же деле все его существо было пропитано лучиками немыслимого блаженства и едва сдерживаемого ликования. За внешним спокойствием крылся вулкан невыраженных эмоций. «Самая красивая девушка на земле теперь его жена». Длинные поздравительные речи церемонимейстеров смешались в сознании влюбленных в однородную массу малопонятных слов. Ведь этим двоим не нужны были все эти напутственные речи. Они уже шагнули в новую жизнь, держась за руки. И теперь не только их сердца звучали в унисон, но и фамилии. Саджан и Аня расписались в книге регистрации. Наташа и Константин, в свою очередь, засвидетельствовали своими подписями серьезные намерения молодых, после чего молодоженов объявили мужем и женой, пожелав долгого семейного счастья.